5. Мы идем на юг. Рассвет плывет за нами следом. Прозрачные алые отблески на облаках, дыхание горных вершин в порывах ветра. Бета сжимает перевесь ружья так крепко, что побелели костяшки пальцев. Я прикасаюсь к темным стволам, и оружие вновь наполняется силой. Оно больше не тянет к земле, и Бета ускоряет шаг. Мы спускаемся по склону холма к пыльной равнине, заросшей ковылем. Мне не нужны дороги врагов. Пусть остаются в стороне, доживают последние дни. Мой путь теперь лежит через пустоши. Безлюдные земли — мой дом. Проснувшись, я хотел идти к морю. Оно недалеко от заброшенной деревни врагов. Я мог бы подняться на черные камни, нависшие над кромкой прибоя. Мог бы слушать бурю смотреть туда, где волны смыкаются с небом, туда, куда я отправил Лаэнора. Но берег так близко от города, мне тяжело оставаться здесь, боль и без того слишком сильна. Поэтому за оградой деревни я повернул на юг. Бета пошла за мной, ни о чем не спросив. Темнота могла бы перенести нас в любое место в мире, но я не знаю, какие места теперь нам дозволены. Мы идем, и я слушаю ветер, «Восходящее солнце и землю под ногами. Земля говорит о преображении громче всех. Вчера мы вернулись в деревню и провели там весь день и всю ночь. Бета нашла в темном погребе еду, часть ее мы взяли с собой. «Нужно забрать то, что нам пригодится», — сказала моя маленькая звезда. Я не знал, что она вытащила из сундука из скрипучего шкафа, что сложила в широкую холчевую сумку. Когда мы вышли из дома, земля звенела, — Разноцветные потоки сияли в глубине. Еще немного, и сюда придут предвестники Аянара. Деревня исчезнет бесследно. Серые дома, ограды, чахлые огороды и сады. Равнина преобразится. Мне хотелось остаться, увидеть своими глазами, но нельзя. Могут прийти мои звезды, мне нельзя приближаться к ним. Деревня давно позади, скрыта холмами, и море все дальше... От звуки бури почти не слышны. Утренний туман тает, небо становится прозрачней и выше. Я касаюсь плеча Беты. Грусть льнет к моей ладони. Грусть тяжелее любой ноши. Она давит на Бету. Расскажи, прошу я. Бета ловит мой взгляд, ее глаза сейчас темные, солнце не искрится в них. — Я все утро пытаюсь позвать Тарси, — говорит она, — но ответа нет. И как будто мне некого звать. Бета замолкает. Я обнимаю ее за плечи, ловлю короткие пряди волос. С ней все в порядке? Ты же можешь понять? Без просьбы, без зова, мое звездное небо раскрывается перед внутренним взором. Оно мерцает, сияет, оно так прекрасно. Каждая звезда ранит сердце. Я без труда могу дотянуться, позвать любую из них но я не должен. Я нахожу Тарси, искристый переливающийся свет, вижу Бету, теплое мерцание рядом со мной. Но между ними пустота, бескрайняя небесная ночь. Один за другим угасают следы путеводной нити, меркнет звездная пыль, созвездия качаются вокруг, и я хочу вглядеться, понять, остались ли между ними сияющие струны. Но еще миг и я не выдержу, заговорю, позову, а я не должен, я осужден. И звездная россыпь отступает, уходит в глубину моей души. Я снова вижу лишь ковыль, рваные облака и тревожный взгляд Беты. Я видел Тарси, я обнимаю Бету крепче, замедляю шаг, но связь между вами исчезла. Но она мой куратор!» — ее голос звенит. «Почему?» Я не знаю ничего о времени преображения. Я не думал, что застану его. Верил, что оно будет счастливым для всех. Но я жив и не могу заговорить ни с кем, только с Беттой. Она отрезана от своей команды и от старшей звезды. Почему? Я молчу пять шагов, десять, двадцать, а потом говорю. Время войны закончилось. Наверное, теперь так нужно». Солнце минует полдень, и наш путь прерывается. Для остановки нет причин. Я не устал, Бета готова идти дальше. И это место такое же, как вся пустошь вокруг. Высохшая трава шелестит на ветру, ни дерева, ни скалы, в тени которой мы могли бы укрыться. Но зачем прятаться от солнца? Его свет такой теплый. Я забываю, что уже осень, но каждый порыв ветра возвращает прохладу. Напоминает, что лето позади — Война позади. Мы садимся на землю. Бета протягивает мне флягу, тусклый металл в переплетении истертых кожаных ремней. Колодезная вода нагрелась, впитала привкус железа и олова. Бета развязывает шнур, стягивающий сумку, и я вижу яблоки и хлеб. Он крошится, хрустит на зубах. Мы ели такой хлеб в Атанге. Его вкус был смешан с дымом горящего города, с жаром сражения, уходящего к горизонту. Первый день битвы, пламя победы. Наверное, я всю жизнь буду думать о войне, вспоминать каждый ее день и час. Я был рожден для войны, рожден вернуть нам свободу. Мы победили, и мое время кончилось. Бета прикасается к моей ладони, заглядывает в глаза, встревоженно и пристально. Пытается различить мысли. Я говорю ей. Я думал, меня убьют на войне. Ты хотел умереть? Голос Беты звучит тихо. Она смотрит на меня так, словно я ранен. Я качаю головой. Волосы падают на глаза, закрывают от меня солнце. Нет, но я был уверен, что меня убьют. Пророки не видели мое будущее или не хотели рассказывать о нем. Как будто его не было. Даже Эркинар, мой лучший друг и глава прорицателей, молчал о том, что меня ждет, и не показывал ни в зеркалах, ни в снах. И со временем я научился не спрашивать. Я решил, они знают. Я умру на войне, но не скажут об этом. Бета крепче сжимает мою руку. Ее голос почти не дрожит, и глаза почти сухие. Не плачь, не плачь, я не стою слез. — Хорошо, что тебя не убили, — говорит она, — мы бы... Она запинается, ее ресницы вздрагивают часто-часто, и я успеваю уловить несказанные слова. «Мы бы не справились без тебя». «Нам было бы трудно без тебя», — произносит она тихо, но твердо. «Как и все мои предвестники, моя Бета бесстрашна. Никакие препятствия ее не остановят, никакие враги. Я улыбаюсь, вытягиваюсь среди шепчущей травы, кладу голову на колени Бети. Она отводит пряди волос, упавшие мне на лицо, — В ее прикосновениях сквозит эхо холодной пустоты, тень отчаяния. Должно быть, она представила, что мой свет погас в разгар битвы, мои предвестники остались одни. «Главная победа», — говорю я ей, — «мы победили». Она кивает, касание ее пальцев становится спокойнее, сердце бьется тише, она такая сильная. Все мои предвестники сильные и яркие, каждый крылатый воин и каждый простой стрелок — И предателей больше нет среди них, нет в нашем мире. За что меня судили? За то, что я плохо учил Лаэнора, и он предал свой народ? За то, что я потерял Лаэнора еще до начала войны? Или за то, что я не убил его после победы? Я закрываю глаза, снова и снова пытаюсь вспомнить суд и засыпаю». Паруса затмили небо, морской прибой качал корабли, буря грохотала, тучи клубились над головой. Я знал, еще мгновение, и враги ринутся в воздух, их серые крылья и душащая сила будут повсюду. Я столько раз стоял здесь, столько раз смотрел на паруса, надеялся и верил, что смогу защитить наш берег. Но сегодня я знал, и это знание гремело, оглушало, Все они умерли, все уничтожены, я сжег их дотла. Ни один из них не ступит на мою землю, ни одна звезда не погаснет от их выстрелов. Я победил, передо мной лишь память, моя судьба свершилась, я исполнил все, что хотел. Сон исчезает внезапно, выбрасывает меня в теплый осенний день. Триумф все еще переполняет сердце, оно грохочет, как буря. Я сажусь, смотрю на Бету, она поспешно вытирает глаза, берет меня за руку. Бета плакала, пока я спал. Мне больно видеть ее слезы. Я не могу сдержаться и отдаю ей шквал, пришедший ко мне из сна. В нем вся моя уверенность, вся сила, все мои звезды, каждое сражение, каждый удар, каждый боевой клич. Слушая этот шторм, Бета сияет, и я понимаю, какой она была в битве. «Мы последние дети войны», — говорю я. «Война — наш единственный путь. Все меняется, но мы не сможем жить по-другому». «Мой путь остался прежним». В глазах Беты отражаются солнце, победа и сила. И «Я иду с тобой».